15. Шкуры неубитых медведей Я, конечно, как колобок, и от бабушки могу уйти, и от дедушки, но надо ли. Может, в свете последних событий стоит узнать, чего он хочет. Парашютист этот. Как-то странно он ведет себя. В прошлый раз, когда мы виделись, он едва в штаны не наделал, а сейчас явно нарушает директиву цвета и приближается ко мне ближе, чем ему разрешено. Возможно, там хороводят мой друг Киргиз. Что же, посмотрим. Ну ладно, равнодушно говорю я и пожимаю плечами. С собакой догуляю, домой ее заведу и поедем. «В тачку сказал!» — наседает серебряная челюсть. «Плохо слышишь, что ли? Или не догоняешь просто?» «Я-то хорошо слышу и даже догоняю неплохо, а вот ты, походу, имеешь когнитивное расстройство». «Я же тебе ответил. Значит, услышал то, что ты сказал, правильно?» Я усмехаюсь и поворачиваю в сторону. э, -э, -э, -э Бросает мне в спину зубастый и, догнав в один шаг, хватает за плечо. Радж этого допустить никак не может, и поэтому моментально оказывается рядом. Он начинает злобно рычать и лаять. «Тише, Раджа, тише!» — успокаиваю его я и, резко повернувшись, сбрасываю руку с плеча. «Еще раз прикоснешься, сломаю!» — авторитетно заявляю. Для убедительности я заламываю руку зубастому, поворачивая его, как балерину на 180. восемьдесят. Буга из-за руля устремляется ко мне, но я отпускаю серебряную челюсть, прежде чем тот приближается. Биться с ними я не собираюсь. «Или ждете, или сваливаете, все просто!» — говорю я. И как коня, потрепав собаку по холке, веду на прогулку. Вернувшись через 15 минут, вижу понурых бандосов, ждущих у моря погоды. По моим соображениям, мочить меня Киргиз еще не готов, поскольку деньги ему действительно нужны. Так что посмотрим, чего он хочет. Мам, покорми, пожалуйста, Раджа. Я отойду ненадолго, кричу я, запускаю пса домой и возвращаюсь во двор. Подхожу к машине и забираюсь на заднее сиденье. Мои сопровождающие тоже садятся в машину. Один за руль, второй на место переднего пассажира. Едем по вечернему городу, правда, совсем недолго. Сначала по прямой. По 50 лет октября в сторону больницы, где я лежал с Платонычем. Если честно, такое чувство будто прошло уже 100 лет с тех пор. Потом сворачиваем к крытому рынку и останавливаемся у волны. Это ресторан. Насколько мне известно, далеко не самый лучший. Это потом. В оптимистичные 2000-е здесь на некоторое время воцарится гастрономический дух. И каким-то ветром сюда занесет французского шефа. Правда, еда будет странной и не совсем французской, зато очень дорогой. Но до этого еще дожить нужно. Ну а сейчас здесь дух не гастрономический, а базарный. Близость рынка и обилие удачливых купцов из среднеазиатских республик, а также странная вокзального вида публика, тусующаяся вокруг, всегда рисовали в моем воображении картины из ростовской жизни. «Ростов папа» и все такое. Как там в песне поется? В Ростове шикарные плюхи. Мы выходим из машины и идем почему-то не к главному входу, а за угол. А там, пройдя через служебный вход, двигаем по темному коридору с крашенными стенами и бетонным полом. Потом мы неожиданно оказываемся на большой и шумной кухне. Стены здесь обложены белым кафелем, повсюду снуют люди в поварских куртках и колпаках. Горят конфорки большущих газовых плит. А внушительных размеров электрические котлы порядка как пробуждающиеся вулканы. Мы, как ни в чем не бывало, проходим через кухню, преодолевая завесу из пара и запаха солянки. Выходим в вестибюль с туалетами и проходим в дверь с надписью «Не входить». Это небольшой салон или кабинет. В центре стоит стол, покрытый белой скатертью, плотно заставленный блюдами с едой и бокалами. У стены стоит немного просиженный диван с пестрой обивкой и такое же кресло. За столом сидит парашютист. «Какие люди!» — довольно скалится он. «А я уж думал, что ты не придешь. Что так долго?» Он делает знак моим конвоирам, они отходят в сторонку и садятся на диван. «Присаживайся к столу, бро», — продолжает он. «Бери, что на тебя смотрит. Угощайся». Я сажусь, но на еду, разумеется, не обращаю никакого внимания. Смотрю на парашютиста, ожидая объяснения. — Да ты угощайся, что стесняться-то? Я ж тебя приглашаю. — Так это приглашение было, — усмехаюсь я. — А я думал требования. Приглашение, конечно, — фальшиво улыбается он. — А что, ребят перегнули с уговорами? Я хмыкаю, но ничего не говорю. Из вежливости кладу на тарелку пару тонких ломтиков балыка. — Я вот решил, — ласково говорит парашютист, — поближе с тобой познакомиться. — Да ты ешь. Водку будешь. — Борик, свистни там, халдея. Водитель поднимается с дивана и выходит из зала. — Мне нельзя после травмы, — отвечаю я, не сводя с него глаз. Он похож на крестьянина. Прямые соломенные волосы подстрижены не под горшок, конечно, но как-то безыскусно. Водянистые серо-голубые глаза смотрят с хитрецой, мясистые щеки покрыты оспинами. «Кто не курит и не пьет, — глумливо хихикает он, — тот здоровеньким помрет. Так, что ли?» «Так мы же не торопимся, — усмехаюсь я. Поживем — увидим». «И то верно», — соглашается парашютист. «Но и часа своего не знаем, правильно?» — я молча киваю. «Ну и как тебе под цветом живется?» — двигается он дальше. «Подо мной было бы лучше. Сто отвечаю». «Да ты что, серьезно?» «Желаешь баблишку в свои карманы перенаправить?» «Ну ты шустрый малый, вперед всех подсуетился». «Хочешь, чтобы я твоим данником стал?» — делаю я удивленное лицо. «И зачем это мне?» «Ну как зачем? Ты же умный кент, говорят. Платить мне будешь меньше, чем цвету». Охранять тебя лучше, чем он буду. Опять же, с киргизом порешаю. Чем плохо? Всяко лучше, чем сейчас. Я же не зверь половину брать. А с крыши как? Из крыши порешаешь? Ха-ха-ха, смеется он, делая хитрое лицо. Думаешь, я не знаю, что ты с крыши напрямую завязан? Знаю. Я все знаю. Так что думай. Выгода на лицо. Ты ешь, ешь. С киргизом замириться — это дело, конечно, кивая. Парень, он толковый, и жалко с ним собачиться. Да вот только цвету это все не понравится, как пить дать. И как с ним решать? И еще вопрос немаловажный. Сколько ты хочешь? Цвета не бойся, это моя забота. Главное, сам не кипишуй, ничего ему не говори. Он мне до хера бабок должен, так что отдаст тебе в счет долга. Ты, главное, не менжуйся, я с ним сам перетру. Так что все путем будет. Ну как тебе такое?» Он подмигивает и внимательно смотрит мне в глаза. Губы его вроде бы растягиваются в улыбке, да вот только глаза остаются холодными и злыми. «Красиво все на словах-то», — задумчиво говорю я. «Да вот только жизнь все расставляет по-своему. А если не сложится у тебя с цветом? Он явно не в восторге будет». А мне потом как с ним работать? Не, я против него не попру. Да говорю тебе, Цвета, не бойся. Сегодня он есть, а завтра пойдет другими делами заниматься. Главное, чтобы мы между собой договорились. Ты да я. Я тебя услышал, кивая. А что с Киргизом? Как с ним решить хочешь? Ну а что тут решать-то? 15 штук по-любому вернуть надо, тут хоть как крути. А остальное он простит. Я его попрошу, он ведь вдоль и со мной будет. Неужели он серьезно все это говорит? Или это типа такая тупая проверка на вшивость? Но с чего бы ему-то меня проверять? Вряд ли ему цвет бы дал такую команду. И он явно заодно с Киргизом, или, по крайней мере, в одном союзе. Ведь за бабками Киргиза приехал человек парашютиста. Ты подумай, продолжает он. Я тебя не тороплю, конечно, хотя времени у нас в обрез. Почему? Удивляюсь я. Потому что я буду светом долги выравнивать, так что ясность поскорее нужна. Ну и ты сам-то подумай, насколько бабок станет больше, когда мы тебе будем лишних 20% оставлять. Не лишних, качая головой. Ну вот, сам видишь. Блин, что за тупая игра. Мне очень хочется встать и отправить этого парашютиста куда подальше. Ну ладно, но киргиста должен понимать, что вот этой лобудой очень сложно будет меня переманить. Невозможно даже. И зачем им мое согласие, если они считают, что я просто плачу цвету, Они не являюсь его полноправным партнером? Сами дело вести не умеют и поэтому хотят заручиться моей лояльностью? Кажется, назревает переворот, и мне предстоит пройти через него так, чтобы не оказаться вовлеченным в междуусобную брань криминальных элементов. Да ты хавай, малой, чё как не это Ты главное это. Цвету, чтоб не полслову понял. Он ведь тебя моментом закопает, если узнает, что ты за его спиной что-то трешь. А тебя не закопает? Ты же видел, что с Сергачом было. Я ничего не отвечаю, пытаясь понять, что делать. Извечный вопрос. Пока решаю, прокручивая в голове все возможные выходы из ситуации, он гнет свое. Пойми, ему-то похеру, ты дело ведешь или еще кто. Незаменимых нет. А тебе, значит, не похеру, спрашиваю я. Не, но если ты нормально капусту рубишь, зачем мне тебя убирать, правда? Тем более, как мне сказали, ты пацан правильный с понятиями. Опять же, без тебя дело встать может, ты же у нас тут специалист. Так вообще какая-то хрень пошла. Явно он обо мне ничего не знает, да и вообще о предмете разговора имеет смутное представление. Либо это какая-то подстава, либо ему самому навешали на уши крепкой лапши. Пока я пытаюсь сообразить, что происходит. Открывается дверь, и в зал заходит фриц. Парашютист поднимает на него тяжелый взгляд недовольного хозяина. «Так должно быть, он стал бы и на меня смотреть. Перейди я к нему в подчинении. «Ты в уши долбишься, — бросает он. — Я тебе где сказал быть? Тебя чё, в натуре в розыск подавать надо, мля? С мусорами тебя разыскивать? Ты собрал?» «Не полностью», — начинает отвечать он, оправдываясь. «Тарасов попросил пару дней по... «Да мне не надо рассказывать, кто и что у тебя попросил», — осаживает его парашютист. «Смотри, как бы я тебе не попросил под товарняк прыгнуть. Расскажи вон Саньку и отчет полный дай». Фриц отходит к дивану. «Тупой в натуре», — качает головой парашютист. «Только уметь, что девок портить. Студент, мля. Сейчас». Он встает из-за стола и подходит к дивану. Идет очень важно, с чувством собственной значимости. Всем видом показывая, какой он охренительно крутой босс. Стало быть, его дружелюбно заискивающий тон по отношению ко мне. «Я должен воспринимать как величайшую милость. Да, так и есть и должно быть». Санек, ну чё этот непуть блуден в натуре галим и добыл чего?» «Ну а чё такого?» – обиженно восстает фриц. «Вон ведь мне прямо! Это я тебе прямо сейчас пропишу, ты понял, фуфломет в натуре! Иди уделай его, порви на куски, но чтобы бабки были, ты въезжаешь! Или отрежь ему что-нибудь, ясно тебе? Исчезни с глаз моих!» Встретившись с фрицем взглядом, я ему подмигиваю и тоже поднимаюсь из-за стола. «Короче, бро!» – снова обращается ко мне парашютист. Думай, давай, да не затягивай, гляди, я тебя жду в натуре с объятиями. Мораль в том, что не ссы, со мной лучше будет. Фриц уходит. Я слыхал ты этому олху кивает на дверь парашютист. Отвертку взад вогнал. Не сошлись во мнениях, пожимая плечами. Он тогда сам по себе был. Был-был, да это я просто интересуюсь. Ладно, короче, я тебе все сказал. Я тебя услышал, повторяю я с серьезным видом и выхожу из зала. Выйдя за дверь, я сталкиваюсь с Киргизом. Он явно удивляется, увидев меня. Ты че тут? спрашивает он. Твой новый босс на беседу приглашал, хмыкаю я. Че? Презрительно щурится он. Говорит, надо от цвета к нему уходить. Вот никак не пойму, что бы это значило. Вот же тупой баран!» — злоцедит Киргиз. Дергают его за язык. Еще говорит, что с тобой все вопросы уладят. Ну то есть. «Наши с тобой дела». «У меня с тобой никаких дел нет. Ты бабки принес? «Нет», — качаю я головой. «Надо еще несколько деньков. Не успел собрать». «Сука, бро, счётчик включу. Будешь всю жизнь на меня горбатиться, в прямом смысле, как раб. Даю тебе два дня, потом разговор другой будет. Если будет, конечно». Он идет в зал, задев меня плечом, и зло хлопает дверью. «Вести меня домой никто не собирается. Я иду пешком». Благо, я здесь по прямой недалеко, минут 12 быстрым шагом. Я останавливаюсь у ближайшего телефона автомата и набираю номер цвету. Трубку снимает он сам. Я подробно рассказываю о состоявшемся разговоре. «Не кипишуй», — говорит он, — «прорвемся, пока все ожидаемо. Надо просто получше подготовиться, как ты и сказал». «Ну, скажу прямо, он меня удивил, конечно. Торопится больно, тебе не кажется?» Парашютист немного туповат, сам видишь. Спит и видит себя паханом всех паханов. Вот и сейчас шкуру неубитого медведя делит. Ладно, ты все правильно ему сказал. Значит, будем делать, как я предложил? Посмотрим, отвечает Цвет. Сегодня еще с кинтом одним переговорю и решу. Утром, как только я прихожу на фабрику, меня вызывают к директору на производственное совещание. Помимо него в кабинете оказывается полный, немного рыхлый человек. Это, похоже, и есть зам по сбыту. Ему лет 40. Физиономия выглядит самодовольной, губы и глаза едва сдерживают улыбку. Чуть рыжеватые волосы слегка вьются и выглядят непослушными. Вместе с директором они составляют парочку крайне непохожих друг на друга людей. Один из них твердый и монолитный, как скала, а другой мягкий и аморфный, как холодец. Впрочем, это лишь внешность. Что там у них внутри, будет ясно несколько позже. Это Дмитрий Аркадьевич Спицын, а это Егор Андреевич Брагин, представляет нас директор. Очень приятно. Взаимно. Ну что же, говорит Ярцев, поскольку мы все в одной лодке и, в общем-то, понимаем, чего хотим добиться, предлагаю говорить прямо и открыто, оставив язык Эзопа. Мы со сбытовиком киваем. «Давайте начнем сразу с проблем», – продолжает он, – «которые нам предстоит решать в первую очередь. Во-первых, мы подошли к тому, что у нас наметился дефицит сырья. Ткани, фурнитура, да, собственно, и модели. Они не отвечают требованиям времени. Нужно шить джинсовые брюки и куртки. А джинсовой ткани хорошего качества мы не имеем. Заклепки, замки, этикетки – Все это тоже ненадлежащего качества. Сбытовик кивает практически после каждого слова директора. «Следующая проблема», – продолжает тот, – «это чрезмерно развившаяся активность комсомольского прожектора. Начальник штаба Курганова слишком рьяно занимается поиском нарушений и идёт буквально по пятам за нами. Егор Андреевич, надо будет с ней что-то решать» потому что сейчас она перекраивает графики рабочих смен и нарушает наш так называемый ночной процесс. Мы же не можем всех работниц использовать для наших целей, ну, вы понимаете. А она со своими улучшениями и оптимизацией нам все карты путает. Совершенно верно, подтверждает рыхлый зам. Еще у нас намечается проблема со сбытом. Поскольку джинсы по официальным каналам мы продавать не можем, нам нужно выстраивать собственные линии сбыта. Вот, собственно, основные задачи, которые мы надеемся решить с вашей помощью, Егор Андреевич. С Кургановой я позанимаюсь, киваю я. По остальным позициям мне нужно больше информации. Если имеется какая-то отчетность, хотелось бы с ней познакомиться, да и вообще понять более точно, как все работает. «Это не вопрос», — кивает Спицын. «Сейчас, прямо после совещания, можем все посмотреть, пройти по цехам, глянуть на склад. Я вам все расскажу и покажу. Мы еще какое-то время обсуждаем наши дела, а потом я ухожу с замом знакомиться с делами». На лестнице мы сталкиваемся с Настей Кургановой. «Здравствуйте», — говорит она, останавливаясь. «Егор, мне нужно поговорить». «Привет, Настя, отвечаю я. «Я сейчас занят с Дмитрием Аркадьевичем. Он согласился познакомить меня с производством. Давай чуть позже поговорим». Она нетерпеливо поджимает губы. «Боюсь», — отвечает она, — «это не терпит отлагательства. Вопрос серьезный». «Ну хорошо, говори, решим его оперативно». Курганова бросает короткий взгляд на Спицына и мотает головой. «Нет, это может...» «В общем, я думаю, нам нужно вызывать ОБХСС. Мы с ребятами кое-что обнаружили».